Глава 25. Толстое стекло брызнуло в стороны. Несколько очередей прошили спальные мешки и расставленные в зале раскладушки. В помещении повис запах пороховой гари. Четыре человека в черном камуфляже и масках заскользили по тросам и через несколько секунд оказались на этаже. Захлопали контрольные выстрелы. Спустя мгновение все было кончено. Один из убийц скинул короткий автомат и медленно начал приближаться к месту, где лежали убитые. Захрустели осколки стекла. Наемник склонился к раскладушке и откинул спальный мешок в сторону. Грубая подделка вместо человеческого тела ввела нападавшего в ступор. Он раскрыл рот, чтобы предупредить своих подельников, но не успел. Его голова разлетелась, как гнилой арбуз. Брызнула красным. Я ушел в сторону. Под ногами захрустело стекло. «Черт, спалился!» Быстро поймал на мушку второго противника, который как раз разворачивался в мою сторону. Бам-бам! Автоматчик кулем повалился на землю. Где-то в стороне у входа в служебные помещения раздались звуки возни. Я обернулся. Третий наемник держался за перерезанное горло и уже оседал на пол. Четвертый нападавший лежал чуть поодаль и бился в судорогах. Молодец, гадюка не подкачала. Спустя несколько минут действие пыли прошло, и я увидел выпавшую из инвиза девушку. Чуть позже проявилась фигура пилота. Убедившись, что все нападавшие мертвы, а из нас никто не ранен, мы рассредоточились по комнате и занялись сбором трофеев. Я схватил первого из убитых за разгрузку и перевернул. Зиг стащил с убитого маску и удивленно присвистнул. «Теперь все понятно. У меня плохие новости, ребята. Мы в дерьме. Может, пояснишь, кто это такие?» «Цыпа, не тупи. Посмотри на эту узкоглазую рожу. Тут же все очевидно». «Зик, мать твою!» — засношал говорить загадками. «Ладно, так и быть. Объясняю для тупых. Значит, первая буква «Т».» Я вопросительно посмотрел на гадюку, та лишь пожала плечами. «Вторая буква «Р».» Продолжил ничуть не смущенный пилот. «Экс» сделал многозначительную паузу. «Готовы назвать слово целиком?» «Я тебя сейчас пристрелю». Пилот скорчил грустное лицо. «Ху на вас! Совсем не вдупляете!» «Это же шестерки триады!» «Какое к черту триады? Мы же в мешке, тут не...» «Ты хочешь сказать, не может ее быть?» «А вот фигушки! Не угадал! Как видишь, все может быть!» Пападос. «О, наконец-то ты, друг мой, понял, что пора писать завещание! Триада — это не байки, а вполне реальная сила!» «Черт, черт, черт!» Я пнул один из трупов. Если ты прав, за пауком стоят куда более серьезные силы, чем мы думали. Зик важно кивнул и, приняв горделивую позу, заявил. «А теперь вишенка на торте наших проблем!» «Давай уже, излагай!» — отмахнулся я от него. Пилот выдержал театральную паузу, а после сказал. «У меня есть нехорошие подозрения, что люди в тоннелях охотились не за нами. Нельзя исключать и то, что они искали там похищенный кейс, а мы просто подвернулись под руку» но это маловероятно. Думаю, за Штуцером следили с того самого момента, как он покинул Форт Мазая. Уверен, китайцы шли следом, чтобы убрать нас и завладеть дневником. Но когда они просчитали нашу конечную цель, то просто не стали вмешиваться и позволили нам передать дневник лично в руки пауку. Думаю, лишь после этого нас собирались убрать. Нет, ерунда какая-то, Зик. Картинка не сходится. Зачем тогда было нападать на нас с канализацией? Экс пожал плечами. А мне откуда знать? Это могли быть как люди Триады, так и кто-то еще. Думаю, нас приняли за конкурентов, которые искали кейс. Хм, ну тогда все сходится. Теперь мне понятно, почему у паука так забегали глаза, когда он увидел нашу находку. Если добавить сюда данные об украденном у Фаберже товаре, то получится очень интересная картина. Я начал загибать пальцы. Круг узнает о каком-то эксклюзивном товаре, который хранится в резиденции Фаберже. Он сам не может его украсть, так как тогда подозрение упадет на него. В поисках решения он вовлекает в это дело бугра, который продает эту информацию Триаде. Дальше в форт приезжаю я и нахожу там следы бомбы. Хм, чего-то в этой истории не хватает. Я задумался. Получалось, что чемодан и его содержимое еще более ценная вещь, чем бомба. Все, кто так или иначе о нем знали, уже мертвы. Придется быть еще более осторожными, чем прежде. Газюка тряхнула головой. Все равно не пойму, зачем паук нас спустил. Он же мог просто подождать, пока нас разорвут на части. А вот тут как раз нет ничего удивительного, вмешался Зик. Он боялся, что твари уничтожат дневник. Нет, все это какая-то чушь. Что вообще азиатам потребовалось на бирже? Это животчина наемников. Хм! Во всем происходящем нет никакого смысла. Смысл есть. Просто пока у нас недостаточно данных. Боюсь, что паук сильно огорчится, когда узнает, что мы прихлопнули его друзей. Как бы он ни начал играть с нами в молчанку. Думаю, что убитые нами ребята дежурили на верхнем этаже с того самого момента, как мы оказались в башне. Пауку нужно было убедиться, что дневник у нас. Та группа, которую мы встретили в канализации... Скорее всего, занималась поисками пропавшего чемодана и ничего не знала о дневнике. Помните тот обгрызенный крысами труп? Этот человек и отвечал за доставку груза Пауку. Кейс пропала, нас приняли за конкурентов, которые пытаются перехватить груз и доставить его кому-то еще. Сейчас лишь одно можно сказать точно. Паук работает на триаду. Иначе откуда у него средства на организацию в башне подобного убежища? Я тяжело вздохнул и потер переносицу. «Скоро мы все узнаем!» «Нужно допросить хакера. Думаю, этот гад ответит на большинство наших вопросов». «Хорош трындеть. Нужно дошмонать трупы и двигать вниз. Наш общий друг наверняка уже заждался. Вон даже лифт прислал». Я кивнул на распахнутые двери. Пока мои спутники вооружались и перезаряжали трофейное оружие, я обшарил оставшиеся трупы. Немного камней, патроны, унифицированное оружие, бронежилеты, каски, тактические очки, типовой набор». Словно передо мной были бойцы частной армии, а не преступной организации. Все вещи были добротными, и даже невооруженным взглядом было понятно, что на снаряжение бойцов триада не жалела средств. Теперь было понятно то изобилие еды, которое находилось в башне. Здесь у них перевалочная база и логистический центр. Жаль, что у нас нет возможности проверить верхние этажи. Думаю, в башне найдется много интересных вещей. Я натянул на лицо маску и решительно двинулся к лифту. План был хорош. Но не обошлось без шероховатостей. Как только мы оказались в зале с оборудованием, паук явно что-то заподозрил. Он встал с кресла и требовательным голосом произнес что-то на китайском. Экс коротко поклонился толстяку и протянул ему кейс. Паук довольно оскалился. В этот момент пилот ловко размахнулся и врезал противнику в солнечное сплетение. Тот охнул и наклонился вперед. Экс со всего размаха приложил соперника чемоданом сверху. Хакер рухнул на пол. Я перевернул пленника и связал ему руки. «Зик, ты когда китайский выучил?» «Тоже мне наука! Чего тут непонятного?» Экс оскалился. «Этот жиробас спросил, принесли ли мы чемодан?» «Ну, я ему и ответил».